Ночь крови и огня Подъем отнял порядочное времени, уже почти стемнело. На небе появился белый диск луны Плеи и осветил город тусклым светом. За ней, словно старший брат за непослушной сестрой, спешил морей. Эта парочка вечно гналась друг за другом, иногда то пропадая с ночного неба на несколько дней, то появляясь во всей красе. Суидей взобрался на удобный для наблюдения утес и поднял девочку за загривок. Окован на нее он так и не одел, за что девочка была очень благодарна ему. Со свободными руками Маня стала более подвижна, но о побеге даже не думала. Оставаться одной в незнакомом краю ей не хотелось. Воин тем временем улегся на живот и стал что-то высматривать у подножия горы. Маня подползла поближе и увидел объект его наблюдений то был город Небославль. Он расположился в своеобразной паде между двумя горами, впиваясь в скалы высокой каменной крепостью с окруженным стеной двориком. По центру крепости возвышалась башня с площадкой для лучников и бойницами. Там же реял зеленый стяг Родии с золотым медведем. Между башенками поменьше, утыканными узенькими арочными оконцами, раскинулась внушительная крепостная стена — Ниже по склону примостился небольшой городок. Узкие улочки, змейками разделяли старые избы и высокие терема. В центре селения, облепленном домами пониже, стояло причудливое здание в форме перевернутой ладьи. Оно казалось самым большим и красочным в округе. Его стены были увешаны разноцветными флажками и стягами, округлыми щитами и изображениями гербов и вереницей факелов, ярко освещавших улицу. С крыши здания расходились во все стороны длинные нити, тоже украшенные цветастыми тряпочками. Границу поселения окружал высокий чистокол из старых почерневших бревен с двумя широкими вратами. Город находился в особенном месте. Первые, самые охраняемые врата, отрезали проход через горы, а вторые вели к спуску в долину, в сердце Родии. Между ними протянулась широкая дорога из вкопанных бревен. Завладев этим городом, Орда сможет спокойно продолжить свою войну, имея возможность отступить в труднодоступную крепость. По улицам в спешке передвигались люди. Мирные жители спешили укрыться за стенами. Одни несли ценные вещи, другие тащили за руку детей, то и дело оглядываясь, словно за ними идет погоня. Даже отсюда были слышны встревоженные голоса, женский плач, лай брошенных собак издавленные крики, зажатых в давке у ворот бедолаг. Все готовились к скорой атаке дикарей. Воины в желтых и зеленых, стеганых и длинных кольчугах с копьями наперевес бежали в сторону чистокола. Брицание стали вливалось в общую какофонию и создавало зловещую музыку. Суйдей порылся в мешке и извлек странное устройство из металлической проволоки в форме цилиндра. Расыпав перед собой маленькие стекляшки, он принялся по очереди переставлять их по всей длине изделия пока не остался доволен результатом. Маня с любопытством изучала эти причудливые прозрачные глазки. Они отличались формами и размерами. Одни широкие и пузатые, другие крохотные и тоненькие. Следопыт поднял маску и приложил трубку к глазу, водя ей туда-сюда по территории города. Он внимательно изучил крепостную стену и оборонительные укрытия. Следом бегло прошелся по конюшням и складским помещениям, выстроенным вдоль чистокола, и надолго остановился на перевернутой ладье. Повернувшись к Мане, он передал ей трубку. «Это увеличительные стекла. Внимательно посмотри на центральное здание. Запомни, где расположены входы и окна». Маня кивнула и приняла в руки причудливое устройство. Подражая воину, она зажмурила один глаз, а вторым уставилась в трубку. На ее измученном лице заиграла улыбка. Несмотря на изрядную потертость стекляшек, мир словно вырос в размерах. Теперь она могла отчетливо видеть гербы на флагах, тени людей в маленьких круглых окнах ладьи и даже вооружение солдат, выходивших из дома. Оббежав строение взглядом, она отметила, что выход был только один, а в узенькие оконца даже она с трудом бы пролезла. «Я слышал рассказы о том, как ты встречалась с посланником». «Он убивал и за меньшую дерзость», — ухмыльнулся Сойдей. «Вождь решил дать тебе шанс, и я советую им воспользоваться. К утру эта крепость падет». Маня отложила трубку и повернулась лицом к нему. Он ткнул пальцем в сторону необычного здания. «Это моя цель. Дом полный военачальников, которые будут руководить обороной». От крепости до Чистокола далеко, поэтому они заняли городской центр, чтобы быстрее реагировать на изменения боя. «Твоя задача устранить их одним ударом, хозяин!» – озарила девочку. «Запри дверь, подожги дом, и вся защита останется без мудрых правителей!» Воин тихо рассмеялся. «Ты загадлива соплячка! Из тебя и правда выйдет толк!» «Но зачем вам я, хозяин? Какой от меня толк может быть в битве?» «Вы что-то придумали?» «Так и есть! Я могу выполнить свою задачу прямо отсюда!» Он скинул с плеча лук. «Но тебя решено испытать. Вождь увидел твой пламенный нрав и хочет разжечь его. И теперь от тебя зависит, позволишь ли ты вспыхнуть своим талантом ярким огнем, или уже к утру сгоришь вместе с этим жалким городом!» Судей вновь запустил руку в мешок, Достал укутанную в тряпье глиняную флягу с деревянной пробкой и поставил ее перед девочкой. Та с замиранием сердца наблюдала. Он извлек из кармана куртки старое огниво и спросил. «Умеешь разводить костры, девка?» «Да, хозяин, я много лет топила печь в доме». «Сойдет. Значит, пользоваться этим умеешь. Сейчас мы спустимся в долину, и я доведу тебя поближе к вратам. Твоя задача — попасть в город». «Меня не волнует как. Ты проберешься к городскому центру и спрячешься. Вскоре начнется битва. Войска прибудут через пару часов. Еще час уйдет на построение. Времени у тебя достаточно». Маня кивала, вслушиваясь в каждое слово. «Перед началом атаки запоет наш рок. Ты не перепутаешь ни с чем, когда услышишь. Сразу после ты должна взять этот кувшин». «Облить его содержимым выходы из этого здания и поджечь!» Маня сунула огниво в карман тулупа и потянулась к кувшину. Воин резко остановил ее. «Подожди, соплячка! Внутри горючая жидкость. Такая фляга может воспламениться и от простого падения. Если не хочешь сгореть в страшных муках раньше времени, не разбей его. Неси под одеждой или в кармане». «Как все сделаешь, спрячься! Я найду тебя!» Подготовившись, хозяины рабыни спустились с горы и быстро миновали рощу. Пройдя немного по тракту, они увидели привратные огни. «Иди и помни, я тебя вижу!» Он небрежно накинул маску и подтолкнул девочку вперед. Не оглядываясь, Маня засеменила по неровной дороге. Ватные ноги едва слушались. Сердце от волнения было готово выскочить из груди. Кувшин со смертоносной жидкостью притаился под одеждой. Она плотнее прижала руку, дабы ненароком не выронить его, и ускорила шаг. Ей предстояло пойти на убийство ни в чем не повинных людей. На нее накатывал леденящий ужас. Глаза словно остекленели, уши заложила. Маня не понимала, зачем ей это делать. Почему не предупредить защитников города? Она замедлила шаг и встала, как вкопанная. «Бросить все! Бежать! Прочь отсюда!» «Но куда? В снежной пустыне ее ждет смерть!» Она вспомнила слова Суидея. «Либо она помогает, либо ее убьют вместе со всеми жителями». Погруженная в мрачные мысли, девочка тронулась с места и незаметно добрела до врат. Почерневший от времени чистокол нависал над трактом. Поверх него были перекинуты несколько зеленых стягов с золотым медведем. Подходы освещались тусклыми лампами, едва отгонявшими ночную дымку. Сверху донесся мужской голос. «Стоять! Кто идет?» Маня рассеянно подняла голову, ловя ртом в воздух. Она не знала, что сказать. Раскатистый страх сковал ее мысли. «Помогите мне!» – выдавила она из себя. «Старшина! Здесь девочка у ворот!» – крикнул за стеной часовой. Послышался отдаленный топот, и к нему присоединился еще один воин. «И правда, девочка?» – удивился он. Его голос был добр, но могуч, как медвежий рык. «Козьма! Отворяй врата! Впустим ее!» Раздался треск отпираемых засовов и сдвигаемых подпорок. Врата слегка приоткрылись, и девочка устремилась внутрь города. На входе ее встретили несколько воителей. Укутанные в кольчуги и кожаные сыромятки, они опустили копию к земле и изучали свою гостью. Тот, что с медвежьим голосом снова заговорил. «Приветствую, дитя. Ты прибыла в Небославль. Откуда ты взялась?» «Я... я из хутора», — тихонько ответила Маня. «Они... они сожгли его. Убили всех. Мою бабушку, Ярика». Слезы брызнули из глаз. Ее окружали добрые и честные люди, готовые протянуть ей руку помощи. А она принесла к ним в дом предательства. «Микулка!» «Отведи девочку в крепость, пусть ее накормят и обогреют». «Есть, старшина!» – отсолютовал один из воинов, молоденький, рожеволосый парень с оттопыренными ушами, и поманил ее за собой. «Не бойся, ступай за мной!» Он обернулся и пошел вдоль чистокола в сторону города. «Не задерживайся, Микула, иначе получишь по шее!» – окрикнул его старшина. Паренек махнул ему рукой и кривовато улыбнулся девочке. «Да не бойся уже, говорю я тебе!» «Небославль необычный город. Раньше тут был монастырь в честь Поднебесных, но потом вокруг монастыря вознесли крепость», — судачил он, топая по узкой улочке. «Мы сейчас на самой границе нашего государства, Родии. Дальше врат только дикарии». Он осекся и обернулся к девочке. «Ой, ну то есть, ну ты понимаешь, там нет городов и великих государей, а здесь полно знатных воинов, богатырей». Их, правда, сослали из столицы за разные неподобающие деяния. Но никакая армия нам не помеха. Мы ведь знаем, что они идут. Точно говорю, бояться нечего. Он все болтал, уводя ее в глубь города. Но Маня не слушала. Она напряженно думала, как поступить. Предупредить их? Но какой смысл? Они и так ждут атаки и готовятся к ней. На улице опустилась зловещее безмолвие. Затишье перед бурей. Мирных жителей успели укрыть за каменными стенами крепости. Основной гарнизон собрался для защиты частокола. Редкие группы солдат подтягивались к вратам, нервно предвкушая скорую битву. Мани заметила, что среди горных утесов, нависших над вратами, протянулись канатные мосты и деревянные бойницы. Там уже несли стражу воины с луками. Подле них колыхались огни жаровин. Они думают, что готовы, но они не знают, что их ждет. «Деревянный забор прогорит за считанные минуты, когда придет посланник», — думала девочка. «От его огня ничего не укроется». Она видела, на что тот способен. Ярость, сметающая на своем пути любые преграды. Теперь эта угроза представлялась обширнее, чем раньше. Да и размеры воинства Орды явно превосходили числом горстку защитников города. «Гарнизону не выстоять. Все защитники обречены». Они сгорят, оставив после себя бесформенные кучи. Или станут рабами и будут мыть ноги своим захватчикам. Их погонят дальше, заставят сражаться со своим же народом. Я не в силах им помочь. Они падут, и я вместе с ними. Стоит мне помочь им, и для меня все кончится. Ищейка следит с горы за мной в свою трубку. Мне придется сделать это. Я должна выжить. Я не умру сегодня. Только не так. Ярик, в юнок, его папа, бабушка. Я не позволю, чтобы они погибли зря. Я буду помнить их и ненавидеть своих захватчиков. Я стану лучше, чем они». Она плакала. Слезы текли по замерзшим щекам. Но то были не всхлипы испуганные девочки. Это слезы человека, который принял трудное решение. Маня решилась. Болтливый стражник не заметил, как она мышкой шмыгнула в узкий проулок между домами и затерялась в тени. Дождавшись его ухода, она не спеша направилась в сторону городского центра. Настороженно оглядываясь, маня перебежками пересекла широкие улицы, скрываясь за телегами и бочками. Избы глядели след темными глазницами окон. Опустевший город дарил странное ощущение тревоги. Он был словно животное, готовящееся к длинному прыжку в пылающую пропасть. Пропустив перед собой отряд солдат, бежавших из крепости, маня судорожно выдохнула. Едва не попавшись им, ползком по грязному снегу она пробралась мимо привязи для лошадей и скрылась под лестницей одного из домов. Мимо прошествовали мужчины, воины, спорившие с каким-то гнусавым стариком. «Это не просто варварский намек, воевода!» — хрипел старик. «Брехня! Эти варвары зазнались, их слишком давно никто не бил!» — равнодушно ответил первый мужчина. Его поддержал второй воин с клизким, срывающимся на писк голоса. «Да, уж откуда-откуда, но с востока нам нечего опасаться врагов. Там нет никого, кроме отщепенцев, живущих в брошенных деревнях». «Вы не понимаете, у кого-то хватило сил организовать их для похода аж до стен Родии!» сокрушенно воскликнул старик. «Пред нами стоит могучий враг, о котором мы совершенно ничего не знаем. Пошлите гонца, воевода, предупредите столицу!» Троица свернула за поворот. И Маня смогла продолжить путь. Перепачканная, она вылезла из-под лестницы и пробежала по свободной улице до городского центра. Вблизи он выглядел не так красочно, как с горной высоты. Стены этой перевернутой ладьи были заплеваны и закиданы грязью. Праздничные разноцветные флажки понуро обвисли под тонкой ледяной коркой. Круглые щиты с гербами прибили тяп неровным строем, словно наспех. Из окон доносился гул разговоров. Кто-то активно спорил, сотрясая воздух гневной бранью. Маня обошла здание по кругу и убедилась, что выход из него был только один, тот самый, который сейчас охраняло двое стражников. Облаченные в желтоватого цвета шубы, в руках они держали короткие копья, да и вообще своим видом отличались от остальных защитников. Судя по всему, уходить отсюда они не намеревались. Она укрылась за тюками с сеном, за углом соседнего дома и стала наблюдать за своей целью. Маня чувствовала затылком злобный взгляд Суидея. Он буквально скользил по крышам. Высматривал свою собственность, свою невольницу. Он ждал ее действий, оценивал. Девочке было не по себе. Она снова засомневалась в своем выборе. Ее поймают. Они заметят и убьют ее. Но если она не сделает того, что ей поручили, ее тоже убьют. «Нужно их как-то отвлечь», — прошептала Маня, немного успокоившись. Как бы поступил Ярик в такой ситуации? Ее друг, несмотря на возраст, нашел бы выход. Он всегда мог сочинить что-нибудь эдакое. Девочка поняла. Раньше она считала, что его отец вечно придумывал для сына самые неприятные обязанности, потому что не любил его. Но теперь Маня осознала, что эти ежедневные странные задания служили одной цели — научить мальчика быть сильным. И ей нужно стать такой же сильной. Прямо сейчас. Воодушевившись, Маня поняла, как поступить. Она наблюдала за входом в ожидании прибытия воинства пекла. Атака станет ее шансом. Действовать придется быстро. Ее мысли прервали шум открывающихся дверей. Из городского центра вышел тощий старик. Он гневно сжимал кулаки и ссыпал проклятие себе под нос. Полы его длинной, ярко белой мантии были перепачканы грязным снегом. Через плечо висела сумка, из которой торчали свитки и перья. Лысая голова, обрамленная белоснежной бородой, отражала свет факелов. «Воевода, ты глупец! Ты обрекаешь на гибель не только этот город, но и всю Родию! Я не дам тебе этого сделать!» Истошно бронясь, он прошествовал в сторону крепости мимо укрытия девочки, не заметив ее. Мане показалось, что из его глаз сыпались настоящие искры. Настолько он был зол. Минуты ожидания тянулись медленно-медленно. Ноги затекли, хотелось встать. Или лечь, или переместиться на одну из лун, подальше от этого безумия. Солдаты у дверей тоже устали. Они начали вполголоса переговариваться, кидая друг другу нервные смешки и елозе руками по оружию. Лунные диски поднялись высоко над землей, затмив светом бледное сияние дальних звезд. Ветер затих. Стяг на крепостной башне повис уныло взирая на город. Слышался лишь треск пламени факелов. А потом... бом бом бом били барабаны. Бом-бом-бом-били все ближе и ближе. Топот тысяч марширующих солдат был слышен даже здесь. Он вторил ударом барабана. Войско прибыло. Оно готовилось к атаке. В бой шла не орда простых дикарей мародеров то была тренированная армия, готовая противостоять опытному противнику. Из-за горы послышался дикий вопль. Маня приготовилась. Сейчас начнется. Двери ладьи распахнулись. На улицу вылетел юноша, едва старше Мани. Должно быть вестник с приказами. Он побежал в сторону передовой со свитками и бумагами в руках. «Скоро множество таких же гонцов устремится обратно. Нужно действовать». Ночную тьму пронзил долгий сигнал боевого горна. Его душераздирающий вой был подобен демону, рвущемуся сквозь земную твердь наружу. Клич подхватили тысячи таких же. Битва началась. Маня чиркнула огнивом, поджигая тюки сена. И во весь дух побежала к стражникам у дверей, вереща, что есть силы. «Помогите! Помогите!» «Дура, беги в крепость, на нас напали!» Кинулся к ней на перерез один из воинов. Он схватил ее за плечи и потащил в сторону горы. «Вы не понимаете!» — кричала девочка. «Они здесь, за теми домами!» Воин изумленно сдвинул шлем на макушку, увидев пожар, занявшийся у соседних домов. «Гриня! Пойдем проверим! Найди укрытие, малявка!» Оба стражника устремились в сторону горящего сена с копьями на изготовку. «Вот мой шанс!» Подумала девочка и лихорадочно достала из-за пазухи заветный кувшин. Зубами она откупорила пробку и осторожно облила двери горючей жидкостью. Едкий тошнотворный запах ударил в ноздри. Дыхание пересекло. Маня прошлась по всей двери, докуда смогла достать, не оставив сухого места. Ее колотило от возбуждения. Бросив горшок рядом, она начала чиркать огнивом. Одна из искр попала на мокрую дверь. Та разом вспыхнула, да с такой силы, что девочку отбросила в сугроб. Запахло сжженными волосами. Синее обжигающее пламя разверзалось над домом. Быстро обволакивало его стены, крышу, прожигало дерево прямо на глазах. Маня испуганно попятилась, опасаясь утонуть в этом чудовищном мареве. Она не сразу поняла, что ничего не слышит. В ушах стоял дикий звон. Маня встала на ноги и поспешила найти себе укрытие, побежав дальше по улице. Звон не стихал, но до нее начинали доноситься обрывки происходящей вокруг вакханалий, крики горящих людей, возгласы стражников и вестников, спешивших к городскому центру, треск огня, шумы битвы. В себя ее привел чудовищный гул рухнувшей крыши. Ладья разваливалась, словно погружаясь под землю, погребая под собой всех, кто находился внутри. Синюшное пламя превратилось в ярко-багровое, будто напившись крови своих жертв. Вонь горящей плоти забивала нос. Несколько человек, пытавшихся вырваться из огненного плена, догорали в сугробах перед городским центром. Маня поняла, что справилась, но осознание содеянного еще не наваливалось на нее тяжким грузом. «Пора найти надежное укрытие, переждать эту битву». Ее звуки, вперемешку с криками сражавшихся воинов, уже затопили улицы. «Значит, врата пали». «Гарнизон будет отступать к крепости, стараясь продать каждый шаг как можно дороже для захватчиков». Девочка вскочила и побежала между домами, не заботясь о том, заметит ее или нет. Ей нужно спрятаться, дождаться Суидея. Он пообещал отыскать ее во время битвы. Он не должен обмануть. Маня металась от избы к избе, в поисках укромного местечка, где ее не достанут ни огонь, ни разъяренные войны. Добежав почти до самых крепостных врат, во дворе покинутого постоялого двора она увидела каменный колодец. Лучше места не найти. Маня откинула крышку, перекинула ноги через край и ухватилась за цепь. Холодные железные звенья обжигали руки. Спустившись пониже, она угнездилась в качающемся над водой деревянном ведре. В темноту колодца доносились звуки приближающейся битвы. Сталь ударялась о сталь. Погибшие хрипели, булькали, кричали. Смерть явилась за новым урожаем душ, упиваясь страданиями погибающих воинов. Маня не знала, сколько она так провисела в своем ведерке. Ослепшая от темноты, она молилась всем богам, каких знала, чтобы никто не заглянул в ее пристанище. Волнение подкатывало к горлу. Неужели ее бросили? Кто-то ударился о колодец. Чей-то рык звонким эхом огласил темноту. В следующий момент внутрь потянулся дым. Глаза защипало, воздуха не хватало. Маня закашлялась, не в силах ни подняться выше, ни спрятаться от удушья. Колодезная крышка с треском слетела. Цепь, влекомая мощными рывками, поползла вверх. Девочку потянули прочь из убежища. У поверхности Мани увидела знакомую маску. Суидей! Он протянул руку, схватил ее за шкирку и вытащил из колодца. Маня была рада видеть своего спасителя, обещавшего сберечь ее от разъяренной орды. Он поставил ее перед собой и, пытаясь перекричать гомон битвы, сказал «Ты справилась, маленькая!» Суидей взревел от неожиданной боли. В бок ему вонзилось длинное копье, зажатое в руках старшины, того самого, что встретил Машу у врат. Он уцелел в битве, но его лицо было покрыто ссадинами, а кольчуга прорвана в нескольких местах. Его глаза наполняли кровавая пелена и жажда убийства. Он погружал копье под ребра захватчика все глубже. Из разбитых, наполненных пеной губ, вырвался медвежий рык. «Прочь от ребенка, ирод проклятый!» Суйдей пал на колени. Он обнажил свои черные кинжалы, но был не в силах повернуться к врагу. Опытный воин своим копьем контролировал его попытки оказать сопротивление, совершенно не обращая внимания на Маню. Воспользовавшись этим, она выхватила один из клинков из рук Суидея и подбежала к старшине. Взявшись двумя руками, она ткнула изо всех сил ему в левую подмышку, там, где кольчужная броня едва защищала руки. Кинжал погрузился в мягкую плоть, как в талое масло, по самую рукоять и достиг сердца. Теплая кровь обильно хлынула на руки девочки, стекая под одежду. Старшина удивленно смотрел на Маню, Копье выпало из ослабевших рук, и воин пал на землю. Суидей рывком вырвал из себя вражеское оружие и болезненно повернулся к девочке. Та извлекла кинжал из мертвеца и протянула его хозяину. Оторив девочку безмолвным взглядом, он грубо вырвал клинок из ее рук. Вся в крови, маня стояла в свете горящего постоялого двора между ним и мертвым родским воителем, совсем недавно пришедшим ей на помощь и сначала не могла найти в себе и капли сожаления. Она сожгла дом полных людей, убила человека, который не отвернулся от нее. спасла своего мучителя ради того, чтобы он продолжал издеваться над ней, помогла тем, кто лишил ее всего. Ноги задрожали, и она упала на четвереньки, опорожняя свой желудок. Спазмы боли прокатились от живота до кончиков пальцев, ее трясло. Маня не понимала, как она оказалась среди этого хаоса. Крики горящих людей пронзали сознание. Огненные вспышки, лязг металла, запах смерти. Машу снова вытошнило, прямо на дрожащие руки. Волны страха и волнения поражали ее до самого основания, вызвав предвзором образы горящей деревни. Ужас сжимал внутренности стальной хваткой и утягивал девочку в пучину мрака и страданий. Маша почувствовала, как кто-то тянет ее назад, прочь из бездны. Рывком ее поставили на ноги. Перед лицом возникла маска Суидея. «Возьми себе в руки, девка!» – прохрипел он. «Битва только началась! Оставайся рядом и постарайся не погибнуть!» «Хорошо», – ответила Маня, вытирая рукавом с губ остатки желчи. Смерив ее еще одним долгим взглядом, воин повернулся в сторону крепости. На подступах к ней царила настоящая бойня. Защитники отступали, надеясь укрыться за каменными стенами, но врата оставались закрыты. Солдаты стучали по ним кулаками и ногами, моля сквозь слезы впустить их внутрь. Лучники со стен поливали захватчиков градом стрел, надеясь спасти своих соратников от неминуемой расправы. Дикари, словно приливные волны, перешагивали через трупы и накатывали на остатки гарнизона. С каждой такой атакой падало все больше воинов, облаченных в цвета родии. Но стрелы обороняющихся со стен солдат делали свое дело, отнимая с каждым залпом все больше жизней обезумевших дикарей. Из плотного окружения, возглавляя нескольких солдат, вырвался огромный богатырь. Тело его было укрыто длинной кольчужной броней. На голове сидел изрядно помятый конусовидный стальной шлем. В руках он держал разрубленный каплевидный щит с гербом лошади и внушительную палицу. Каждым взмахом своим оружием он ломал черепа и грудные клетки захватчикам, прорубаясь сквозь вражеский строй. Его отряд устремился к полыхающему постоялому двору, где возле колодца возвышался Суидей. Воин в маске вернул кинжалы на пояс и медленно снял с плеча меч. Он отбросил в сторону ножны и принял боевую стойку, ухватившись за рукоять оружие обеими руками. На длинном изогнутом мече цвета «Звездной ночи» танцевали огненные блики. Лезвие грозно обратилась навстречу приближающимся противникам. Один из воителей на бегу послал мощный удар копьем в сторону Суидея. Тот ловко отвел древко и коротким взмахом провел острием меча по горлу нападавшего, оставив после себя узкую черточку. Из раны хлынул поток горячей крови. Захлебываясь и хрипя, воин упал в грязь. Маня поспешила покинуть место битвы, спрятавшись за колодцем. Из укрытия она наблюдала, как следующий воитель, размахивая коротким мечом, бросился на серокожего дикаря. Сделав лишь шаг, Суйдей легко и ушел от атаки. Быстрым ударом черный клинок расчертил грудь воителя. Звенья порванные кольчуги взметнулись в воздух и со звоном посыпались на землю. Вслед за ними в грязь осел и сраженный защитник. Суидей стоял даже не запыхавшись. Холодный и молчаливый он резко выделялся на фоне остальных дикарей. Быстрым движением он смахнул с клинка капли крови и приготовился к следующему испытанию. И оно не заставило себя долго ждать. Раскидывая врагов в палец и бросив бесполезный щит, на выручку к мане спешил богатырь. «Оставь дитя, супостат!» громким басом проревел он, нанося на бегу сокрушающий удар. Суидей в кувырке ушел в сторону. Его рана дала знать о себе, лишив ищейку привычной ловкости. Пошатнувшись... Он поднялся и приготовился обороняться. Родский воитель, пусть и уступавший в скорости, развернулся к нему, быстро нанося очередной удар. Суидей едва успел отпрыгнуть. Он выронил меч. Выхватив из-за пояса кинжалы, он пригвоздил палец у ногой к земле и пнул второй в лицо богатырю. Даже сидя за колодцем, Мани услышала жуткий хруст сминаемого носа. Оторопев, Витязь смахнул могучей рукой противника, откинув его в сугроб. Суидей извернулся и приземлился на ноги. Не давая врагу передохнуть, он бросился на него в резком прыжке и вонзил кинжал между звеньев кольчуги в грудь. Но богатырь обрушил на врага медвежьи силы удар. Суидея оторвало от земли. Он пролетел над полем боя и рухнул у колодца. Врезавшись затылком в каменную кладку, дикарь отчаянно боролся за улетающее в полыхающее небо сознание. Треснувшая маска слетела с лица. Возле его ног воткнулось несколько стрел, прилетевших с высоты крепостной стены. Богатырь расправил плечи. Он вырвал застрявший в груди кинжал и небрежно кинул его в сторону тел павших товарищей. Залитое кровью лицо исказилось в ужасающей гримасе. Грузным шагом он приближался к своему оглушенному противнику, готовя палец к решающему удару. Суидей тихо стонал, пытаясь нащупать что-то на своем поясе. «Девчонка, подойди!» Маня выскочила из укрытия и плюхнулась на колени возле него. «Брось! Брось в него!» Он пытался отстегнуть от ремня один из маленьких глиняных шариков. «Уйди от него, дитя! Теперь ты в безопасности!» Гремел на ходу воин. Времени на раздумья не было. Она знала, что ждет этот город дальше. Знала, что «умри, Суидей, умрет и она!» и рука ее не колебалась. Сняв шарик, она кинула его в богатыря. Стукнувшись о кольчугу воина, глиняный снаряд с глухим хлопком разбился. На богатыря хлынули потоки синюшного пламени. Оно плавило броню, испепеляло одежду, вгрызалось в плоть. Великан вскричал и выронил оружие. Не разбирая дороги, он побежал, пытаясь потушить себя, но пламя лишь перекинулось на его руки и голову. Обезумев, Он ворвался в ряды дикарей, сминая всех на своем пути. Заприметив горящего врага, те спешно расступались, давая ему пробежать мимо. Он уже не жилец. Синее пламя не потушить, и они знали это. Когда угроза миновала, Мани помогла хозяину отползти за колодец и укрыться от обстрела. Тот еще приходил в себя, явно раздосадованный таким исходом боя. «Проклятая малявка!» Тяжело дыша, он прислонился к колодезной стене. «Ты снова спасла меня!» «Да!» Маня посмотрела в его темные глаза и тихо добавила. «Хозяин!» Тот рассмеялся, но раненый бок острой болью прервал его. «Хозяин, говоришь? Проклятие! Думаю, скоро все изменится!» Битва у врат крепости подходила к концу. Хануры, распаленные наркотическим трансом, Рубили и ломали последних защитников. Избы полыхали. Черный дым уносил в небо снопы искр и пепел. Из толпы завоевателей выскочили прачники. Они поливали крепостную стену дождем из горючих шариков. Те, долетая до каменной кладки, с громким хлопком взрывались и разбрызгивали синее пламя. Стена трескалась под напором огня. Лучники, защищавшие бастион над вратами, отступили со своих позиций. Те, кто не успел, пали жертвами гибельного огня. Дикие крики горящих защитников разносились над полем боя. Захватчики вопили и ликовали, ожидая, когда прогорят занявшиеся пламенем врата. Брецая поднятым над головами оружием, они изрыгали мерзкие проклятия в предвкушении расправы над недобитками, что укрылись в крепости. Огонь вдруг схлынул с врат, словно кто-то смахнул его невидимой метлой. Новая порция зажигательных шаров понеслась к ним. Однако все снаряды разбивались о невидимую стену, обливая ближайших дикарей пламенной жидкостью. Рычание воинства стихло. Все удивленно уставились на крепость. Небо затянулось серыми клубящимися облаками. Их становилось все больше и больше, подобно грозной армии, окружившей пространство над крепостью. Поднялся жуткий ветер, воющий сотни голосов, пугающий срывающие земли и крыш, снег и мусор. Горящие избы одна за другой начали потухать. Бушующий шквал сдувал с них пламя и утягивал его продолговатыми огненными потоками в глубину туч. Феерическое представление охватило весь город, забирая остатки света и погрушая его во тьму. Маня вцепилась в куртку суидея, боясь быть унесенной бурными порывами. На бастионе появилась фигура. Тот самый старик, укутанный в яркую белую мантию. На фоне крепости он казался хилым и немощным. Старик воздел руки к небу, словно перебирая потоками воздуха и самим ветром. И тот отвечал ему, ускоряясь и обрушаясь на захватчиков, сбивая их с ног, врывая оружие, сталкивая друг с другом. В какой-то неуловимый момент в воздухе начали пробегать искры. Сначала по облакам проскользили одинокие вспышки. Они то появлялись, то тухли, теряясь в завихрениях грязи и снега. Затем, сплетаясь друг с другом, они становились похожи на белесые зигзаги. Место битвы осветило холодным призрачным светом. Набрав силу, молнии врезались в землю, испепеляли врагов, крушили броню и кости. Из глубины строя захватчиков пророкотал сигнал Горна. Он отличался от тех, что призывали войска к атаке в самом начале. Долгий и протяжный, как зов неведомого животного, услышав его, воины начали отступать, но не бежали, сломя голову, спасая жизни, а выстроились по обе стороны дороги. Они покинули площадку перед крепостью, образовав живой коридор, и одновременно приложили руки к груди. Со стен послышались радостные крики защитников, решивших, что враг бежит с поля боя. Но Маня поняла, что сейчас произойдет. Воспользовавшись затишьем, она помогла Суидею подняться на ноги, и вместе они отошли подальше в город, притаившись на лавке в тени избы. Отсюда были видны и крепость, и место битвы. Ожидание затянулось на несколько минут. Старик успел забрать жизни еще нескольких захватчиков, карая их новыми зарядами энергии. Но затем он узрел его. Вдоль рядов дикарей... Вспыхнули огненные полосы, возносясь обжигающими стенами до самого неба. Крыши ближайших исп вновь зажглись и осветились крепостные укрепления чудовищными факелами. По бушующему коридору шествовал посланник. Пламя его глаз поджигало землю. Каждый шаг врезался в земную твердь, сотрясая ее, подобно топоту, целого воинства. Шрамы, покрывавшие голый торс, тлели и шипели тысячу огненных змеек. Тем же огнем сияли иероглифы и вычурные рисунки на булаве, сжатой в руке вождя Орды. Посланник стал во главе воинства и осмотрел крепость. Воздух вокруг него накалился и почернел от исходящего с плеч дыма. Ветер уносил прочь крошечные огненные искры. Старик на стене тем временем осознал, что перед ним необычный дикарь, но нечто большее. То, о чем он пытался предупредить правителей этого несчастного города. Нечто, собравшее вокруг себя величественную рать. Он поднял руки и начал готовить новый удар, потягивая за невидимые нити, собирая их в огромный клубок. Мантия и борода развивались, будто он стоял на острие бушующей буре. Ветер растрепал его сумку, разнося десятки свитков и листков во все стороны. Рукава одежды скатались, открыв взору немощные тонкие руки. Казалось, старик готов взорваться от напряжения и сил, что скопились вокруг него, окрашивая воздух всполохами искр и молний. Собрав вокруг себя столько энергии, сколько мог уместить, он бросил смертоносный поток к небесам. Тот огромный белесый стрелой врезался в нависшие облака, озарив их вспышкой ярче, чем солнечный свет. Небо зашипело, забурлило, загрохотало мириадами взрывов, и в следующий миг поток чистой, испепеляющей энергии ударил в посланника. Чудовищный взрыв сотряс окружающие горы. Поднял в воздух клубы земляной пыли, пепла, разбросал войска захватчиков, как тряпичные куклы. Снес до самого основания избы и терема. Туман окутал место удара, и вместе с ним добрую половину города. С соседней горы сошла лавина снега и камней, и затем... Опустилась мертвая тишина. Маня лежала под суидеем, зажав уши. Она опасливо выглянула из-под завалов мусора и обломков, пытаясь отыскать глазами посланника. Чудовищный гром, казалось, поглотил все звуки этого мира. Хотелось закричать, чтобы услышать хоть что-нибудь. В воздухе пахло, как после дождя с грозой, только в сотни раз сильнее. Даже пыль не могла перебить этот едкий запах. Девочка разглядела колодец, у которого она скрывалась во время боя, точнее, его останки. Каменную кладку снесло подчистую. Остались лишь редкие изломанные кирпичи. Раскиданные во все стороны воины начинали приходить в себя. Трясли головой, пытались подняться с земли, но вновь падали в грязь. Кого-то стошнило, кто-то больше не шевелился. Поднялся легкий ветерок. Он неспешно разогнал дымку, открыв взгляду поражающую картину. Посланник стоял там же, где и был. Руками он обхватил себя за могучие плечи. Тело вождя тряслось. Доносился едва слышимый рык, с каждой секундой становившийся все громче. Достигнув пика, гигант распростер руки в зверином вопле. Потухшие глаза вновь возгорелись. Они пылали небесно-голубым огнем. Змейки шрамов вторили им, воссияв холодным светом. Посланник засмеялся диким первобытным смехом. Он упивался полученной силой, подаренной ему самими небесами. Старик на стене в ужасе округлил глаза, поняв, что его сил недостаточно для победы в этой битве. Все кончено. Не желая сдаваться врагу, он бросился с каменной стены навстречу земле. Та встретила его твердыми, неприветливыми объятиями, оскорбленная таким дерзким поступком. Послышался жуткий хруст, и старик испустил последний вздох. Посланник подхватил булаву и быстро направился к крепостным вратам. На его лице играла мрачная удовлетворенная улыбка. Вновь запели рожки, призывая потрясенных воинов в новую атаку. Воодушевленная орда подхватила клич и устремилась за вождем. Гигант несколькими ударами разнес в щепки деревянные, окованные железом врата, и впустил свое воинство в крепость. Стервятники пировали над своими жертвами. Насиловали женщин, издевательски расправлялись над последними защитниками, мародерствовали в богато оставленных комнатах крепости, разоряли сокровищницу. Город пал.